Новое отношение к процессу умирания. В начале 1990-х годов я поехал в Институт о м е г а что на севере штата Нью-Йорк, чтобы провести там ретрит, и по дороге узнал о том, что наш старый друг умирает в больнице к северу от города Нью-Йорк. Его звали Альфред Хасслер. Он возглавлял Ассоциацию примирения в 1966-67 годах. Мы с ним вместе объездили много стран, где организовывали мероприятия, способствующие прекращению войны во Вьетнаме. Впоследствии мне запретили возвращаться во Вьетнам, потому что на Западе я выступал против нарушения гражданских прав обеими воюющими сторонами — северянами и южанами. Альфред приехал во Вьетнам прямо ко мне и помогал проводить мирные переговоры. Он оказывал поддержку нашим друзьям в организации лагерей, в которых заботились о беженцах и жертвах этой войны. Мы вместе кормили и одевали больше восьми тысяч сирот. Когда в 1966 тысяча девятьсот шестьдесят шестом году я приехал в США, именно Ассоциация примирения организовала мою первую агитаторскую поездку. В той поездке я призывал покончить с войной во Вьетнаме. Когда мы с сестрой Чан Конг пришли в больницу, Альфред уже лежал в коме. Его жена Дороти и дочь Лаура были с ним. В юности Лаура х а с л е р работала добровольцем в нашей парижской конторе с мирной делегацией вьетнамских буддистов. Дороти и Лаура, увидев нас, очень обрадовались. Лаура изо всех сил пыталась вернуть Альфреда из комы. "Папа, папочка, Тай пришел", кричала она. Сестра Чанконг тоже с нами, но Альфред не возвратился. Его разбил очень глубокий паралич. Я попросил сестру Чанконг спеть для него. Умирающий человек умеет слышать, даже если и не осознает это. Поэтому сестра Чанконг спела песню. Первые строки, которые звучат так: "Это тело не мое, я не это тело, я не пленен этим телом." Я жизнь безграничная, я никогда не рождался и никогда не умру. Она спела ее еще раз, а потом и в третий раз. Когда она пела в третий раз, Альфред проснулся и открыл глаза. Лаура очень обрадовалась. Она сказала: "Папочка, ты знаешь, что Тай здесь, а ты знаешь, что и Чанконг пришла". Альфред ничего не мог сказать. Заглянув в его глаза, мы почувствовали, что он знает о том, что мы пришли. Сестра Чан Конг начала рассказывать ему о б опыте, который мы приобрели, работая вместе, добиваясь мира во Вьетнаме. Альфред, ты помнишь, т о в время, когда ты находясь в Сайгоне, пытался встретиться с монахом Трикуангом? Американцы решили бомбить Ханой за день до этого, и преподобный Трикуанг так рассердился, что поклялся не видеться с западниками. ни с голубями ни с ястребами. Когда ты пришел, он отказался открыть дверь. Альфред, ты помнишь, как ты сидел у двери и писал ему записку с такими словами: "Я пришел как друг, чтобы помочь остановить войну в вашей стране, а не как враг. Я не буду ни есть, ни пить, до тех пор, пока вы не откроете передо мной дверь". И ты сказал: "Я буду сидеть здесь до тех пор". Пока вы не откроете дверь. Ты помнишь? Прошло пятнадцать минут, и он открыл дверь. Он от души улыбнулся и пригласил тебя в дом. Альфред, ты помнишь, т о время, когда ты был в Риме, и там устроили пикет триста католических священников, каждый из которых держал плакат с именем какого-нибудь буддийского монаха, которого бросили в Сайгонскую тюрьму за отказ вступить в армию. Сестра Чанконг продолжала говорить с ним об огромной радости, которую мы переживали в те дни, когда работали во имя мира. Ее рассказ произвел изумительный эффект. Она постаралась сделать то же самое, что и Шерипутра для а н а т о п и н д и к и Она культивировала в нем семена счастья. Счастье Альфреда состояло в его решимости служить делу мира и освобождать людей от страданий. Когда эти семена счастья в нем получили питание, он восстановил равновесие между радостью и болью. Он страдал гораздо меньше. В то самое время я массировал ему ступни. Я полагал, что человек, находящийся при смерти, не может ясно переживать телесные ощущения, потому что его тело коченеет. Лаура спросила: "Папочка, ты чувствуешь, как тай массирует тебе ступни?" Он ничего не ответил. но мы заглянув в его глаза, убедились в том, что он осознает наше присутствие. Неожиданно он открыл рот и сказал: «Как хорошо!» А затем снова погрузился в состояние комы и больше не возвратился. Тем вечером мне надо было еще прочесть лекцию участникам ретрита в а м е г е Мы попрощались с Дороти и Лаурой и сказали им, что они должны делать то же, что и мы с сестрой ч а н к о н г То есть говорить с Альфредом и петь ему. На следующее утро я получил письмо от Дороти, в котором она сообщала нам о том, что Альфред умер в мире и покое через несколько часов после того, как мы ушли. Находящиеся без сознания люди могут услышать нас, если мы по-настоящему присутствуем, если мы спокойно сидим у их постели. Десять лет назад один университетский студент, живший в Бордо, узнал о том, что его мать умирает в Калифорнии, и горько заплакал. Он не знал, застанет ли мать живой, когда приедет домой в Калифорнию. Сестра Чанконг посоветовала ему сразу же лететь в Калифорнию. Тогда, если мать еще будет жива, он сможет у нее практиковать точно так же, как Шарипултра практиковал соната Пиндикой. Она сказала ему, что он должен говорить о радостных минутах, которые они пережили вместе. Ему следовало подробно изложить историю первых лет ее замужества, рассказать о ее молодости. Он должен был говорить с ней о таких вещах, потому что так она порадуется, даже если будет лежать без сознания. Когда он приехал в больницу, мать уже потеряла сознание. И хотя он не очень-то верил, что находящийся без сознания человек может слышать, он все же сделал так, как советовала ему сестра Чанконг. Врачи сказали ему, что его мать лежит без сознания уже неделю, что они не надеются, что она вернется в сознание до смерти. Но после того, как сын душевно поговорил с матерью полтора часа, она проснулась. Когда вы сидите у постели умирающего человека, Но сохраняйте покой и полное присутствие в теле, у м е и душе, тогда вам удастся помочь этому человеку уйти свободно. Несколько лет назад сестре Чан к о н г пришлось навестить свою старшую сестру в больнице после того, как ей пересадили печень. Прошло два года, и ее тело стало отвергать новую печень. Сестра испытывала ужасные боли. Когда сестра Чан Конг пришла в больницу, то увидела, что все родственники перестали надеяться на исправление ситуации, и несмотря на то, что сестра была без сознания, она продолжала корчиться от жуткой боли, стонать и вопить. Все ее дети, даже ее дочь, которая была врачом, чувствовали свое бессилие. Сестра Чан Конг приехала в больницу с магнитофонной кассетой. На которую было записано, как монахи и монахини сливовой деревни поют имя Бадхисатвы Авалакитешвары, Бадхисатвы великого сострадания, и хотя сестра была без сознания, сестра Чанконг вставила кассету в магнитофон, стоявший рядом с кроватью, надела на уши сестры наушники и включила запись почти на максимальную громкость. Прошло минут пять или шесть, и случилось чудо. Ее сестра лежала в полном покое. Она больше не ворочалась, не стонала и не кричала. Она сохраняла такой покой до того момента, как отошла спустя пять дней. Все эти пять дней сестра сестры Чанконг продолжала слушать пение имени этого Бодхи Сатвы. Прежде она часто посещала буддийские храмы. И уже много раз слышала, как поют имя этого бодхисатвы сострадания. Когда она еще раз услышала это имя на смертном одре, в ней пробудились ростки всего, что было наиболее ценного и радостного при ее жизни. Она занималась духовной работой и у нее была вера. Она уже слышала пение этой сутры и много раз слушала учение дхармы. Пение монахов и монахинь, записанное на магнитофонную пленку, достигло этих семян счастья. Врачи не умели установить связь с этими семенами. Любой человек мог сделать то же самое, что и сестра Чанконг, но до нее никто не додумался до этого. Наше сознание похоже на телевидение со множеством каналов, когда мы нажимаем кнопку на дистанционном пульте. На экране появляется выбранный нами канал. Когда мы сидим у постели умирающего человека, то должны знать, какой канал следует включить. Люди, которые ближе всего к умирающему человеку, находятся для этого в самом удобном положении. Если вы провожаете того, кто умирает, используйте такие звуки и образы из жизни этого человека. чтобы культивировать в нем семена величайшего счастья. В сознании каждого человека находятся семена чистой земли и нирваны, царства Божьего и рая. Если мы умеем практиковать и проникать в реальность, у которой нет рождения и смерти, если мы понимаем, что возникновение и исчезновение просто представления, И если наше присутствие исполнено цельности и покоя, значит мы можем помочь умирающему человеку. Мы можем помочь ему не бояться и не страдать очень сильно. Мы можем помочь человеку умереть в мире. И мы можем помочь себе понять, что смерти нет. Надо понять, что нет ни смерти, ни страха, а есть лишь продолжение.